Глава седьмая. Поединок. «А когда проходишь гробницу, нужно сразить короля скелетов! Круто, да?» Распугивая птиц на лесной тропинке, жужжал у Ника под левым ухом шандар. «После поединка за его троном открывается портал, где и прячется рухнувший с небес ангел!» «Ангел? То есть это был не метеорит?» Ломая ботинками ветки, удивлялся Тейн под правым ухом. Эх, а я надеялся найти смертоносный артефакт или оружие. Как тогда победить демона, охраняющего врата в подземелье? А что, ангел не может быть оружием? Хм. Сюжет видеоигры, за которым эти двое провели ночь, Ник уже выучил наизусть. Он бы и сам был рад сразить парочку цифровых монстров, если бы его мысли теперь не занимала другая загадка, реальная и куда более интересная. Лары. Что это? Или кто? Ник готов был поспорить, что слышал слово раньше. Может, название дикого племени из старой легенды? Вроде нет. Имя давно исчезнувшего с карт государства? Вряд ли. Ник нахмурился, силясь вспомнить. Ответ буквально вертелся у него в голове, но нужная полочка с воспоминаниями отказывалась находиться под слоем пыли. А может... — Ну где вы там застряли? — прозвенел мысленно Анин голос. тут чарно собирается раскромсать на кусочки какого-то парня». Свернув вслед за шаном стропинки, Ник обогнул склад, окруженный кольцом плотно стоящих деревьев, и очутился на огромной поляне. Белоснежные кристаллы по периметру подсвечивали ветки деревьев, пустующие тренировочные снаряды и фигуры собравшихся, которые все, как один с раскрытыми ртами, наблюдали за представлением. Посреди импровизированной арены, в намокшей от пота рубахи. стоял тут самый худощавый парнишка. Он едва успевал блокировать сыплющиеся в его сторону удары, в то время как фаморка, напротив него выписывала пируэты с такой скоростью, что за ней едва успевали глаза. «Он четвертый», — добавила Аня, встретив вопросительный взгляд Ника. Протиснувшись сквозь зрителей, Ник разглядел рискнувшего связаться с Чарной. «Дерет. Когда-то они вместе ходили на уроки фехтования к Элеутерею, И, нужно сказать, Дерет никогда не был в числе слабаков. Однако это его не спасало. Регенслейв скакала по утоптанной на поляне земле, как взбесившаяся лисица. Ее клинок мерцал синим блеском каждый раз, когда ударялся о меч Дерета или проносился опасно близко к его бедру, плечу и торсу. Если бы не адрес защита, останавливающая лезвие в считанных миллиметрах от тела, Дерет бы уже превратился в врагу. а судя по бледным лицам еще троих, переводивших дыхание неподалеку, Ник понял, порция действительно была не первая. — Меч не урони! То и дело злорадствовало чарно. — Ты вообще уверен, что правильной стороной его держишь? Если бы я была такой неуклюжей, то давно осталась бы без ног. — Ты не соблюдаешь дистанцию, — оправдывался Дерет, отпрыгивая. — Неправильно ставишь ноги, я не могу разгадать твою тактику. «Тактику? Ха! Моя тактика называется! Выживай! Да я даже с тебя бы уложила!» Не прерывая зрелище, Дафна с Аней прошмыгнули в толпе и остановились рядом с Ником, Шаном и Тейном. На поясе у Ани висел жемчужно-белый клинок, а ее волосы были собраны в тугой пучок на затылке, точно как у сестры Ника. Не нужно ходить к мантру, чтобы догадаться, кто учил землянку, Азам местной моды. «А ты зеркало не нашел, что ли?» поинтересовалась у Шана, дав «Почему?» – удивился тот. Ник подавил смешок, когда сестра скорчила многозначительную гримассу, глядя на рыжие пряди Шана. Его прическа и правда походила на работу безумного прихмахера, подкараулившего своего клиента в полночь в темном переулке. Тейн растянул губы в улыбке. «Моя работа!» – похвастался он. Его собственную, торчащую в разные стороны шевелюру, отличал разве что пепельный цвет. «Нравится?» – дав закатила глаза. «Безумно!» – хихикнув, заверила Аня. За спиной в очередной раз раздался металлический звон, и когда Ник обернулся, то успел увидеть лишь летевший на землю меч Дерета. Победившая Регенслейф с триумфальным кличем уже трясла руками над головой. «Бедолага!» – покачал головой Шан, наблюдая, как Дерет, ругаясь, волочит ноги подальше от арены. «Будь этот бедолага в нараке!» — заметил Тейн. — Наш генерал заставил бы его всю ночь чистить плат зубной щеткой за такой разгром. — Следующий! — предложила тем временем Чарна. Ее взгляд блестел, цепко выискивая новую жертву. Тишина. — Струсили? Ну да, так быстро! — полнейшая тишина. Даже листья не шелестели. — Мне что, самой выбирать? — Хорошо. Тогда следующим будет... Я, неестественно резкий порыв ветра, пробежал мурашками по рукам Ника и тут же утих. Взвившаяся в воздух сухая трава не успела еще опуститься, когда посреди поляны материализовался лир. На холхейте теперь, как и на всех, был спортивный костюм, до зависти хорошо подчеркивающий его мускулатуру, а на поясе поблескивали ножны любимого клинка из дымчато-черной стали. Окинув взглядом сгрудившихся вокруг зевак, Лир одним сердитым движением выдернул свой меч из ножен. «Чего ждем?» — спросил он. «Настоящей войны? Учимся, а не глазеем, как делают это другие!» Народ переглянулся, но не сдвинулся с места, явно сомневаясь, стоит ли им следовать указу Фомора. Хеллхет перекинул клинок из руки в руку. Ватхадур! – рыкнул он. Это были слова, с которыми Дейтьяне всегда шли на войну. Ватхаадур джива джива-тат-адур». Смерть близко, но жизнь ближе. Правда, Лир так и не произнес вторую часть, молча продолжая сверлить всех взглядом. «Он не в настроении», — беззвучно сделал вывод Ник. «Еще бы знать почему», — отозвалась Аня. Наконец, поняв, что представление окончено и второго акта не ожидается, все начали разбредаться по своим местам. Атмосфера постепенно вновь ожила. Шум отрабатываемых ударов, разговоры и усталые вздохи наводнили пролесок. Лир с укором покосился на Чарна и направился к остальным. Почти каждый день, как сегодня, Ник и все остальные собирались здесь, на этой поляне. Фехтовали, отжимались. Учились обороняться. Ник не очень понимал, зачем все это нужно. Во-первых, держать меч он умел. Во-вторых, разве кто-то планировал новую битву с фаморами? Уж точно не Хеллхейт. Хотя тренировки всегда помогали Нику отвлечься. Да и чем еще заняться, кроме как проводить время с Аней на земле, он не знал. — Где Ирней? — спросил Лир, подойдя. — Я хотел показать с ним пару приемов по самообороне. Их с Клисом вызвали в отдел геометрики. Как бы ни бросила Чарна, шагая следом. Лир удивленно посмотрел на нее. «И почему ты в курсе, а я нет?» «Ты не можешь быть в курсе всего, верно?» «Стараюсь». «Опять самооборона, Лир», — простонал Тейн, и, скрестив ноги, уселся прямо на траву. «Может, что-нибудь повеселее?» «Я слышал, ты однажды вырезал почку кому-то в бою. Как насчет научить нас этому?» «Во-первых...» — пауза. «Нет, не было такого точно. А во-вторых, ты сам знаешь, где находятся почки, Тейн, и при желании справишься». «Может, я хотел наглядный пример?» «Я могу подменить Ирна», — предложила Даф, легко пожав плечами. «Мы давно не тренировались вместе, Лир. Со времен прошлой жизни». Ее взгляд лукаво блеснул. «Или мне кажется...» Проследив, как она вынимает из ножен свой клинок, а затем медленно, точно наслаждаясь мгновением, вычерчивает узоры в воздухе, разрабатывая запястье, Лир немного повеселел. — Ты неплохо потренировала на мне колющий верхний удар в Пайтити, Дав. Дав сделала еще пару взмахов, а затем, не дожидаясь согласия, направилась к центру арены. Обернувшись, она ответила на улыбку Лира еще более выразительной улыбкой. Не принимай близко к сердцу, дорогой. Других желающих тренироваться с Хейтом не оказалось. Ник на самом деле был бы не прочь посмотреть на поединок этих двоих. Сестра не сражалась с безумной жаждой победы, как недавно делала это Чарно. Нет, каждый шаг давно был обдуманным и неожиданным. И всегда как-то незаметно приводил Дейтьянку к победе. Но Лир никогда не проигрывает, напомнил себе Ник. В детстве жених Дав всегда представлялся ему недосягаемым идеалом, героем, бой с которым достойны лишь избранные. Если бы эти двое все же встретились на войне, а не на тренировке, неизвестно, кто бы из них победил. — Тогда я тоже участвую, — возмутилась Чарна. — Я только и делаю, что ем и сплю в вашем райском Дейтьянском саду. Скоро стану растением. Тейн рядом, поддакивая, заржал. Но умолк, когда Шандар, сев рядом, толкнул его локтем. Ника с Аней до сих пор удивляла, когда эти двое успели так подружиться. «Ладно», — согласился Халхейд, — «но больше без цирка, Роггенслейф». Взяв с ближайшего стенда маленький пурпурно-лиловый кристалл, Лир провел им по своему мечу. Лезвие заискрилось на миг, словно обернутое прозрачной фольгой, и угасло. Защищенное таким образом оружие не могло нанести реальной раны, но все равно оставляло жуткие синяки. Еще раз пробежав глазами по поляне, Хеллхэт направился на свободный от тренирующихся островок следом за Дафной. Чарна самодовольно зашагала за ними. Из всех троих только она сегодня походила на солдата, а не на пришедшего размять мышцы лентяя. Ник напряженно следил за ними. «Раз нет Эрнея...» «Будем импровизировать!» Лир принял боевую стойку и кивнул своим соперницам. «Нападайте!» На лице Дафны мелькнула растерянность. «Что, вдвоем, сразу?» В уголках губ Фомора мелькнула тень улыбки. Не той, обещающей, что все пройдет гладко, а той, очаровательной и опасной, что всегда таит в себе хитрые замыслы, шалости, за которые непременно придется расплачиваться. «Думаешь, я не справлюсь с вами двумя, Дав?» «Да что ему грозит от этих тренировочных зубочисток?» — фыркнула Чарна и указала кончиком своего меча Халхайту в грудь. «Максимум гематома под ребрами и ущемленное самолюбие». «Мне это не нравится», — шепнула Нику Аня. Народ вокруг, заметив троицу, опять начинал с любопытством перешептываться, но пока никто не подходил, чтобы поглазеть. Только Никс, с Аней, сложив перед собой руки, Ник только сейчас заметил, что они, не сговариваясь, стояли в одной позе, и Шан с Тейном, усевшиеся на траве рядом, знали пока, что предстоящая тренировка почти наверняка обернется катастрофой. Хел Хейт, Аурион и Регенс Слейф. Слухов о подвигах этих троих ходило немало. — Может, я преувеличиваю? — подумал Ник. — Может, это и правда будет просто показательная тренировка? Сухая и скучная, но вряд ли он ошибался. Преодолев полринга одним махом, Регенслейв первая прыгнула навстречу Халхейту. Лихо разрубив клинком в воздух, она попыталась добраться до шеи Фамора. Однако Лир сделал полшага назад и, описав изящное па, заблокировал ее удар. — Чтобы выжить в бою, — громко начал обещанный урок он — не отводя глаз от неспешно огибающей его тем временем Дафны. Нельзя вступать в бой, заранее считая себя победившим. Сестра точно Пантера сделала легкий выпад, но Лир отклонился, даже не воспользовавшись мечом. Да и Тьянка не расстроилась и отступила, вновь держа дистанцию, явно уже обдумывая следующий шаг. «Но и заранее проигравшим считать себя не следует!» «Чтобы одолеть противника!» Острие клинка дав, мелькнул у его бедра, но Лир поставил блок мгновением раньше. «Нужно думать, как противник!» Чарна опять ринулась в атаку. Хеллхэт молниеносно нагнулся. Ник невольно вздрогнул, когда меч Фоморки просвистел в сантиметре над головой Лира. Да и редко подводила чутье, и сейчас оно буквально кричало: «Останови их, пока не поздно!» Но Ник не хотел останавливать. Пробежав взглядом по арене, он проследил, как Лир наносит еще два удара, вытесняя Чарну за пределы освещенного кристаллами круга, а затем поворачивается к Дав. «Нужно понимать желание своего врага», — продолжал Хелхайд. «Его порывы, мечты, страсти...» Дафна атаковала резко, неожиданно, грациозно. Лир почти что равнодушно ответил на ее нападение блоком. Фомор и Дейтьянка теперь не сводили друг с друга глаз. Их ноги двигались так быстро, что казалось, это до автоматизма выученная постановка, а не импровизированный бой. Его надежды, тайны, страхи. Чарна хотела обхитрить Лира, зайдя сзади, пока тот занят. Однако Халкай, описав в воздухе дугу, отразил два клинка обеих своих соперниц с разницей в долю секунды. Металлический звон наполнил поляну и уши Ника. Знать те потаенные жажды души, в которых ваш противник боится признаться, даже самому себе. Лир резко умолк и из-за этого Дав замешкалась. Воспользовавшись моментом, сын Крей на одним прыжком оказался за ее спиной и поймал Дайтянку в свои объятия. тем самым не давая ей возможности воспользоваться мечом на таком близком расстоянии. Дафна попыталась вырваться, но ей не удалось. Лир лишь крепче прижал ее к себе. Также нужно не забывать…» – начала тогда Дав, повернув голову и из-под ресниц взглянула на Хеллхейта. Когда тот, потеряв бдительность, заулыбался ей, она прыгнула, сделав кувырок, и освободилась. Лир чуть не упал, потеряв равновесие от толчка. «Даже если вы думаете, что уже победили, это на самом деле может быть лишь началом войны!» Начинающая терять самообладание Чарна, которой не уделяли внимания, схватила со стенда второй меч. «Или поражением с отсрочкой!» Она метнула меч, словно тротик. Аня рядом с Ником нервно втянули носом в воздух. Лир успел вернуться. но не ожидал такой ярости и удивленно уставился на Фоморку. Регенслайв злорадно оскалилась. На ее пересекающий глаз шрам упал свет, сделав ее похожей на волчицу, когда их с лиром клинки снова встретились. Затаив дыхание, Ник наблюдал как завороженный, боясь издать лишний звук. Света кристаллов было более чем достаточно. но несколько из них, похоже, перегорая, начинали мигать, а затем три и вовсе потухли, окружив дуэлянтов неестественно длинными, движущимися тенями. Когда Чарна в один момент почти пробила защиту Халхайта, Даф неожиданно выскользнула из темноты и выбила из ее рук клинок. Фоморка взвизгнула и попыталась наброситься на Дафну с кулаками, но Дейтьянка вскинула руку. Ее пальцы окутал столб искр и, порыв ветра, сбил Чарну с ног. Даф, как ни в чем не бывало, перепрыгнула через поверженную Слейв и продолжила свой боевой танец с Лиром. — Нечестно! заорала Чарна ей вслед. Дафна даже не обернулась. Она сделала ложный выпад к правому бедру Лира, заставив его поднять меч для потенциальной защиты. Затем быстро сменила тактику. крутанула собственный клинок в руке и попыталась ударить Лира по правой кисти, чтобы обезоружить. Ей это не удалось. Хеллхайт вовремя понял ход мыслей и, перекатившись по земле, начал нападение первым. У Ника начала кружиться голова от их скорости. Вокруг опять стали собираться зрители, с возбуждением обсуждая происходящее. В поединке Аурион и Хеллхайта И впрянь было нечто гипнотизирующее. Лир двигался так, точно не воевал, а восхищался своей соперницей. А Дафна точно дополняла своего противника в каждом движении. Львица и лев, рожденные, чтобы влюблять в свое противоборство. Если война — это искусство, осознал Ник, то он лицезрит лучше из ее шедевров. «Чую, не все так прекрасно», — покачала головой Аня. «Но ведь это лишь тренировка, а не война», — отозвался Ник, но уже не верил своим словам. Что-то в их красивых выпадах было не так. Было искусственным, показным. В какой-то момент в полумраке Лир пропустил удар, и клинок дав, добрался до его плеча, до того самого места, где Дейтьянка пронзила его в Пойтити. Конечно, раны на этот раз не осталось, но Хеллхейд на миг замер, будто вспомнив старую боль. Или война. Поняв, что натворила, Давна тоже остановилась. Несколько долгих мгновений они с Лиром смотрели друг на друга. Страх и недоумение в глазах у обоих. Затем Лир сказал что-то, но так тихо, что другим не было слышно ни слова. Дафна также тихо ответила. Помедлив, Хеллхед кивнул, его взгляд посуровил. «Кто же мы, Дав?» — донеслось до ушей Ника. Кристаллы моргнули все разом. В следующий миг, к изумлению Ника и всех присутствующих, Дав скинула свободную от меча руку над головой и сжала ладонь в кулак. Неподалеку на горизонтально растущем стволе стояли кувшины с питьевой водой, и по безмолвному приказу Дейтьянки вся вода взмыла в воздух. Поединок лишился правил. Вот чего опасался Ник. Вода слилась в тонкую струю, а затем приняла форму текущего шара. И понеслась к Хелхейту точно снаряд. — Что они делают? — с беспокойством спросила Аня. Но ей никто не ответил. Лир не растерялся. Он сделал прыжок, взмахнул мечом перед собой и рассек водяной сгусток напополам. Водяной шар обратился в сотню капель и дождем исчез в траве. Губы Дафны сложились в воинственную линию. «Что они делают, Ник?» Не дожидаясь новой атаки, Хеллхэт вонзил меч в землю, а затем резко выдернул. На его руке замерцал шрам. Ветер поднялся, до да, такой сильной, что волосы у Ников стали дыбом. Сухая листва вокруг поднялась, застилая глаза, и закружилась вихрем, точно намагниченная. Отскочив в сторону, Давно припала к земле. Сначала Ник испугался, решив, что сестру сбила смерчем с ног. Нет, она снова готовилась атаковать. Сотни крошечных крупинок росы поднялись с почвы и застыли между Аурион и Хелхейтом, как алмазная стена. «Ядра камру, татсамдьят!» Воскликнула дав, Твои поступки станут твоей судьбой. Она сжала руку в кулак и расса заблестела льтом. Не адья! Покачал головой лир, не сегодня. Лезвие его меча полыхнуло огнем, посланные в его сторону ледяные пули зашипели и превратились в пар. И это я устроила цирк! плюнула под ноги Чарна. промаршировав мимо Ника и Ани. На Лира и Дав становилось страшно смотреть. В их глазах горел уже не нешуточный азарт. Ник не знал, какие чувства в нем преобладают. Он боится или скорее сердится. Эти двое будто забыли о том, где находятся, что за ними наблюдают, что вокруг вообще по-прежнему продолжает существовать мир. Что скажут люди? Как выглядит перемирие Дейтьян и Фоморов? Как два хищника, загнанные в клетку, чтобы биться насмерть? Новая стена воды, созданная Дафной, окружила их с Лиром, как кокон. Новый столб огня полыхнул вокруг клинка Лира, осушая водяную завесу. Увлекшись, они выкачивали энергию из всего, что находили вокруг. Листья над поляной начинали желтеть, ветки корежатся, и кристаллы, Опять замигали. — Это все еще просто урок, — уточнил Шан, покосившись на Тейна. Тот растерянно нахмурился. Э — -э, э… да, наверное… Не видя больше их лиц, Ник мысленно потянулся к сестре. Дафна все равно слишком увлечена, чтобы заметить чужое присутствие в своих мыслях. Кристаллы опять моргнули все разом, на пару секунд погрузив лес во мрак. Ярость, страсть, жажда власти и... Мести! Вот что лавина обрушилась на Ника! Вот что управляла сейчас Дафной! Вспышка огня? Клинок Хеллхейта? Нет, Мунварда? Нет, сын убийцы! Кристаллы загорелись. Правда, не все. Половина. Снова и снова Дафна безжалостно нападала. Вода, лед, огонь, вода! Стихии полыхали на поляне точно разъяренные лесные духи. Зрители притихли. С замиранием сердца все следили за дуэлянтами, по земле за которыми тянулись темные полосы сожженной травы, а лужи превращались в грязь под ногами. «Дафна!» — позвал Ник. «Дафна, прекращайте!» Она не слышала. «Хеллхейд! Огонь! Вода! Огонь!» Лед! В ее мыслях не осталось даже места для той заветной доли секунды, когда нападению предшествуют намерения, лишь инстинкт она не была на войне, она сама была войной. Нику стало казаться, это будет продолжаться вечно. Мгновение замерло, повторяясь, вновь и вновь Вода, огонь, лед, огонь! В черных зрачках лира Сияли отблески пламени. Он не сдавался, не давал поблажек. Но Давни, они и не были нужны. Два природных начала, два непримиримых противника перемещались по кругу, метались со стороны в сторону, но никто не мог победить один другого. «О чем же тогда сейчас думает Лир?» «Дейтьянка!» – прошептала Аня. «Он видит Дейтьянку, Ник!» ненависть к которой ему прививали с детства. Ник закрыл глаза, концентрируясь на мыслях Хеллхейта. И правда, перед Лиром сейчас стояла Дейтьянка, которую каждый Фомор считал злейшим врагом. Та, что ненавидела сына Крейна просто за то, кем он родился. Та, что готова была убить, и которую полагалось за это убить первым. Та, которую пекельный астерот Мунвард любил, а Хеллхейд ненавидел. Его слабость, его сила, его жизнь, его смерть. Лир, хватит! Лир! Они жили с ненавистью друг к другу столько лет, кормили эту ненависть, оберегали. Глупо было поверить, понял Ник, что оба так легко все забудут. Как он ни старался, не мог до них докричаться ни голосом, ни мыслями. Опаленные деревья хрустели. Смок вился над поляной, пахло сыростью и горелыми листьями. Еще немного и лес либо вспыхнет, как спичка, либо превратится в ледяной айсберг вместе со всеми стоящими вокруг. Дафна! Обжигающий ветер завыл в ушах в ответ, на электролизованный воздух зазвенел точно перед ураганом. Но ведь нельзя продолжать это у всех на глазах! Ник видел, как дэйтьяне начинают суетиться. Они готовы броситься помогать, дав! Готовы? Нет! Хотят! Мстить Хелхейту вместе с ней! Еще немного, и война начнется сначала! Мунвард! И внезапно лед и огонь застыли, как кадр киноленты. Сбитый с толку этим окликом Ника, Лир потерял концентрацию. и Дафна, миг потушив своим ледяным потоком окутавшие их обоих языки пламени, напрыгнул на Хеллхейта, повалив его на землю. Ее клинок оказался в дюйме от горла Лира. «Побеждает тот, от кого не ждешь победы!» выдохнула Даф, глядя Лиру прямо в глаза. Ее взгляд горел от адреналина. «Верно?» Хеллхейт смотрел на нее в ответ, не моргая. Ник не видел его зрачков, но готов был поклясться. Там были и гнев, и страх, и жажда крови. «Верно, Таф, — Верно, тав наконец сказал Лир. — Но победив, мы по-прежнему уязвимы, пока нам есть что терять. Выдернув из ботинка кинжал, он метнул его куда-то в сторону и вдруг исчез, телепортировав. Ник успел почувствовать лишь Анин испуг и понять, что кинжал летит к ней. «Аня!» Но броситься на помощь было поздно. Острие меча Лира, материализовавшегося из пустоты, указывало ему точно в сердце. Ник нервно сглотнул. Он даже не успел уловить ход мысли Фомора, хотя должен был. Словно Халхед не был тем, кто управляет оружием, не думал о своих действиях наперед, а являлся этим самым действием. Был оружием. «И порой, чтобы победить, сначала приходится проиграть», — добавил Лир и невозмутимо опустил меч. Кинжал тоже пролетел мимо, хотя и чертовски близко от Аниной шеи. «Урок окончен». «Ты в порядке?» — окликнул Ник Аню, все еще не решаясь отвернуться от Лира. Взгляд того был непроницаемым, невозможно прочесть. Невозможно предугадать. Все внутри у Ника теперь тоже жгло. Ненавижу. То ли мысль Дав, то ли его собственная. — Нет, не в порядке, — завопила Аня. Она подошла и со всей силы ударила Хеллхейта в грудь. — Ты мог меня убить! Убрав меч в ножны, Лир обернулся на Даффну. На ее побледневшем лице застыл изумленный испуг проигравшего. Она до сих пор не решилась подойти к ним, лишь стояла посреди изуродованной арены, тяжело дыша. Затем Лир опять посмотрел на Аню. Долгое мгновение он задумчиво изучал ее, точно искал что-то в чертах лица. «Нет, землянка», — наконец произнес он, — «я не смог бы тебя убить». даже если бы захотел.